Снова эта боль, руки мертвых, до которых она не может дотянуться. Ее губы побелели, голова ее коснулась колена настоятельницы. Мать, что мне делать? Я совсем одна. У меня ничего не осталось. Я люблю их. Что мне делать? Настоятельница внимательно смотрела на нее. Дочь моя. Здесь чересчур жарко. Пойдемте в сад, там вы отдохнете. И продолжала машинально говорить Камиль, Я давно хотела с вами познакомиться, сеньора. Еще до несчастья очень хотела познакомиться с вами. Мне говорили, что в религиозных драмах вы показали себя великой и прекрасной артисткой в Алтасаровом пире. — Ах, мать, не говорите этого, я грешница, вы не должны так говорить. Вот, выпейте, дитя мое, у нас красивый сад, вам не кажется? Вы будете часто приходить к нам и когда-нибудь познакомитесь с сестрой Хуаной, нашей главной садовницей. До того, как посвятить себя церкви, она почти не видела садов, потому что работала в копях высоко в а теперь все растет под ее руками. Год прошел сеньора с нашего несчастья. Я потеряла двоих детей, которые выросли в моем приюте, но ведь вы потеряли родное дитя. Да, мать, и близкого друга, да, мать. Расскажите мне. И тогда все море долгого чайника, милы, Все одинокое и упрямое отчаяние, копившееся с детства, выплеснулось на пыльные дружеские колени среди росы фонтанов сестры Хуаны. Но какая книга вместит все события, которые выглядели бы по-другому, если бы не обрушился мост? Из множества их я выбираю еще одно. «Вас хочет видеть графиня Дабуире», — произнесла в дверях канцелярии послушница. «Да», — сказала настоятельница, отложив перо. «Кто она?» «Она только что прибыла из Испании, я не знаю». «Ах, это деньги, Инесса, деньги для нашего дома слепых. Скорее проси ее сюда». В комнату вошла высокая и несколько томная красавица. Донья Клара, обычно такая уверенная, — На этот раз держалась скованно. Вы заняты, дорогая мать. Могу я поговорить с вами? Я совершенно свободна, дочь моя. Вы извините, беспамятную старуху, мы с вами были знакомы. Моя мать Маркиза де Монтемайер. Донья Клара подозревала, что настоятельница вряд ли была в восторге от ее матери, и, не дав ей заговорить, произнесла длинную и горячую речь в защиту Доньи Марии. Упрекая себя, она забыла всякую томность. Потом настоятельница рассказала ей о Пипите, и о Стыбане, и о Визите Камилы. Все мы оказались недостойными, и хочется понести наказание, претерпеть все возможные кары. Но, знаете, дочь моя, я едва осмеливаюсь сказать это в любви, даже ошибки наши, кажется, недолговечны. Графиня показала настоятельнице последнее письмо доньи Марии. Мать Марии не решила сказать вслух, как поразило ее, что такие слова, а слова эти до сих пор весь мир повторяет про себя с наслаждением,